Он позволил Алисе заманить себя на это жалкое суденышко, потерявшее управление и отданное на волю волн, которые мотали его из стороны в сторону. У Эстебана началась морская болезнь. Он мечтал ступить на твердую землю. Но отлично знал и другое. Знал, какая добыча ждет его в случае удачной охоты. Это и было истинной целью, давало силы брести дальше, с трудом выдергивая ноги из трясины. Ангел, которого он теперь нес, прижимая к себе, и который по неведомой причине вдруг сделался тяжелее прежнего, был ключом колисии, о которой Эстебан мечтал. Колисии, которой можно будет что-то нашептывать на ухо и не бояться, если пальцы вдруг сами коснутся ее плеча или щеки, если с губ сорвутся нежные слова, те, что должны звучать в полутьме, от которых во рту остается привкус горького шоколада. Эстебан оказался перед факультетом изящных искусств. Тут он на минутку опустил свой сверток на землю, чтобы зажечь сигарету. И вдруг... Без всякой видимой причины ему пришло в голову, что опасно продолжать думать в таком вот духе. Опасно давать мыслям волю и разрешать весело скакать, куда им заблагорассудится. Опасно произносить те слова, которые осторожность произносить не велит. Подняв ангела и снова пристроив подмышкой, Эстебан ускорил шаг. Теперь он с растущим беспокойством и совершенно отчетливо ощущал. В черепе у него появилась дырочка, и чей-то нахальный глаз заглядывает внутрь, ворошит содержимое и тщательно его изучает. Эстебан медленно затянулся, потом приказал себе застыть на месте, вдохнуть поглубже и сосредоточиться на установке. Гнать прочь это абсурдное ощущение — «Никакого глаза нет и быть не может. Все это полная чушь». Но ощущение оставалось. Он с ужасом почувствовал, что глаз уже проник внутрь, и разведал все, что хотел, обследовал самые потаенные уголки мозга, собирая информацию, которую Эстебан считал исключительно конфиденциальной, о помыслах, страхах, постыдных желаниях. Эстебан, Чуть не закричал от отчаяния. Потом попытался установить, откуда, собственно, взялся этот самый глаз, кому принадлежит. И тут же понял, что кто-то смотрит на него сзади, с расстояния в пять или десять метров. Кто-то следует за ним, прячась в толпе, запомнившей улицу Лоранья. Сердце бешено колотилось в груди отчего страх делался еще мучительней и необоримей. Эстебан кинулся бежать, покрепче обхватив сверток. Раздумывать над происходящим он не хотел. Сейчас у него была единственная цель — не дать противнику напасть. Рыванув с места, Эстебан почувствовал, что глаз словно растерялся. Но теперь он опять, как оса, вился за спиной, не отступая от своих злодейских планов. Эстебан, расталкивая парочки, взлетел вверх по улице Куна, споткнулся о бортик и чуть не растянулся на тротуаре. Потом повернул на Эль-Сальвадор, врезался в трех хиппи, пивших пиво, и снова встал, как вкопанный. Пульс стучал в запястьях. Площадь мягко закружилась вокруг него, завиваясь в воронку. Продолжать бежать по прямой линии, подумал он, значит, заведомо проиграть. Поэтому он повернул налево, обошел церковь сзади и вынурнул на площадь Пан. Инстинктивно он решил искать убежище в знакомой лавке. «Добрый вечер», — прохрипел Эстебан, кладя пакет на прилавок. В нос ему ударил резкий запах серы. «Добрый вечер», — ответил великан, кивнув. «Что случилось? За вами будто сам черт гнался».